Кончавшийся в цвете мужских лет на 52-м году, Дашков оставил мало людей, которые его любили. Но все, даже имевшие действительные причины его не любить, питали к нему невольное уважение. В царствование императора Александра он занимал должности советника нашего посольства в Константинополе и потом члена Совета комиссии составления законов. Но настоящая роль его на государственном поприще началась уже при императоре Николая. Но настоящая роль его на государственном поприще началась уже при императоре Николая, познакомившегося с ним через его друга графа Блудова, которого самого свел с императором Карамзин. Человек с высоким образованием, литературным и ученым, светлым и обширным умом в котором было много иронического воззрения на жизнь, с прямодушием, обратившимся у нас в пословицу, с увлекательным даром слова, ставившим его, несмотря на заикание, в ряд истинных ораторов, наконец, с прекрасным пером, уступавшим разве только перу Спиранского, Дашков соединял в себе все качества, чтобы быть полезным, и при всем том принес очень мало существенной пользы как с одной стороны высокие его достоинства парализовались непреоборимой классической ленностью останавливавшей все добрые начинания и не допускавшей довести что-либо до конца, так с другой вся пленительность его исчезла под оболочкой недоступной заносчивости, высокомерия, редко свойственного людям гениальным и совершенной дикости или нелюдимости, плода частью той же физической и моральной лени, а частью, думаю, презрения к тем пигмеям, посреди которых судил его жить наш век посредственности. Проходили дни, недели, даже месяцы, продолжение которых Дашков сидел, или лучше сказать, лежал в своем кабинете, запершись от всех, даже самых приближенных, погруженный в чтение романов, или других произведений легкой литературы к полной апатии к делам и к людям. Привычки считаться с мнением общества для него не существовало. Он пренебрегал всеми обыкновенными приличиями общежития, не отдавал никогда никому визитов, принимал у себя даже людей самых значительных, не иначе как с величайшими затруднениями, резко шел наперекор всем мнениям, не совпадавшим с его собственным, не щадил ничьего убеждения и вообще в нашей придворной и светской жизни поставил себя безнаказанно в какое-то исключительное, ни от кого независимое положение. Его не видывали нигде по месяцам, и вдруг он приедет в Государственный Совет, прогремит сильной красноречивой речью, увлечет за собой всех слушателей и потом запрется опять в свой кабинет отдыхать за романами. В десятилетнее почти управление Министерством юстиции он был часто превосходным судьей и юристом, но никогда не был хорошим администратором, еще менее законодателем, потому что то и другое требует труда ежедневного, постоянного, усидчивого, а к такому труду Дашков не был ни склонен, ни способен. Судебная часть нисколько в его управлении не поднялась. Местные и высшие суды, канцелярия Сената – все осталось при нем как было, если не сделалось еще хуже. Порядок делопроизводства нисколько не облегчился и не ускорился. Беспорядки, злоупотребления, лихаимства также немало не уменьшились и при неприкосновенной чистоте самого министра все кругом его брало более чем когда-либо. Наконец, законы наши, как собственно юридические, так и по судебной администрации, не были им подвинуты ни на шаг вперед. Он все что-то обещал, что-то сулил в будущем, и ленивое бездействие свое прикрывал одними громкими словами. Министр юстиции по своему званию и кругу действия должен быть самым популярным из всех министров. А Дашков, напротив, недоступностью, холодностью и высокомерием, запугал и отвратил от себя всех, больших и малых. Наконец, в девятимесячное председательство свое в департаменте законов, быв почти все время болен, он, естественно, не мог ничего сделать, а во втором отделении даже решительно ни за что не принимался. Здоровье его всегда шаткое, в особенности расстроилось после внезапной смерти старшего его сына, умершего в 1838 году лет восьми или девяти в одни сутки.